Проблемы с переживанием горя у пациентов с ПРЛ. Пациенты с ПРЛ не относятся к тем индивидам, которые способны в кавычках обойти переживание горя. Более того, по-видимому, они не могут не переносить, не пройти этап интенсивных страданий. Вместо того, чтобы переживать горе, достигая разрешения кризиса и принятия утраты, пациенты постоянно прибегают к реакциям избегания. Таким образом, сдерживание переживания горя у пациентов с ПРЛ усугубляет воздействие стрессовых событий и порождает порочный круг. Сдерживаемое переживание горя у пациентов с ПРЛ вполне объяснимо. Люди способны к чрезвычайно болезненным переживаниям только в том случае если уверены, что это однажды закончится, что они, так сказать, могут с этим справиться. Пациенты с ПРЛ, по их словам, нередко чувствуют, что если они когда-нибудь заплачут, то уже не смогут остановиться. По опыту они знают, что не способны контролировать или модулировать свои переживания. Фактически у пациентов с ПРЛ развивается страх переживания горя. Перед лицом подобной беспомощности и отсутствие контроля, сдерживания и избегания раздражителей, ассоциирующихся с переживанием горя, не только понятно, но порой даже рационально. Однако сдерживание имеет определенные отрицательные последствия.